Глава двадцать пятая. Золото волос твоих. Я тоскую о тебе каждый день, о той, кем ты была и кем могла бы стать. Лицо охотника рассечено решёткой, железные прутья вдоль и поперёк, и видится оно мне сквозь голубую дымку, не то сон, не то пеленоболи, а может, самый настоящий туман. Я пытаюсь разогнать его рукой, но ничего не происходит. Рука не поднимается без всяких насказаний и преувеличений. Ни одна. Я смотрю на место, где ещё вчера была правая, и вижу лишь разодранный грязный рукав, пустой до самого плеча. Затем поворачиваю голову налево и облегчённо выдыхаю. Вторая никуда не делась, просто прикована к вмурованному в стену железному кольцу. И похоже, затекла. После сотни неудачных попыток мне всё же удаётся пошевелить пальцами, и я сжимаю и разжимаю их, глотая слёзы, пока кровь не растекается по венам, и болезненные спазмы не превращаются в слабое покалывание. И только потом осторожно приподнимаюсь с влажного каменного пола и приваливаюсь боком к холодной стене. Задираю голову, Сквозь трещины в низком потолке проросли бледные ветвистые корни, и по ним медленно сползают вязкие чёрные капли. Вывернув единственную руку, я касаюсь стены и растираю непонятную жижу большим и средним пальцами. На ощупь, как масло, наклониться и понюхать мне не хватает сил. Уверена, если сдвинусь с места, непременно лишусь равновесия, упаду и больше не встану. Оказывается, без второй руки тело становится очень неловким. Даже каменная, хоть и нарушала баланс, была лучше, чем ничего. В груди холодно и гулко. Я отрешённо гадаю, как выглядит теперь правое плечо. Там кровавая рана или неровный каменный край? Рубаха такая грязная, что и не разберёшь, есть ли на ней кровь. А если там всё же камень, не поползёт ли проклятье дальше? Хотя я же выполнила условие, отняла жизнь. Я прикрываю глаза, опираюсь лбом в стену и снова вижу лицо юноши, которого лишила личности ты, а потом ещё и я. Нет, я была готова убить, не зря же бросалась на солдат то с плетью, то с клинком, но не так. Кто знает, может, проклятье только заперло его в камне. Кто знает, Благо остальные ушли. И как бы мне ни притекло перекладывать столь тяжкий груз на чужие плечи, лучше бы им, друзьям, не возвращаться за мной и справиться самим. Не потому, что я сдалась, а потому что толку от меня теперь немного. Ни свет, ни тьма не откликаются на зов, и нить связи с Кайо так тонка, что я боюсь её касаться, вдруг порвётся. Так что же я могу против тебя без магии, без рук, без веры? Только отвлечь, захватить твое внимание и подарить друзьям хоть пару лишних мгновений на подготовку. Заслышав шорох, я вскидываю голову и снова на миг прикрываю глаза, надеясь, что это иллюзия. Но нет, к решетке, отделяющей мою клетку от соседней, прижато лицо охотника. Он словно пытался дозваться меня, Дотянулся, да так и уснул, просунув меж прутьев руку, пристёгнутую длинной цепью. Значит, не померящилась. Неужели схватили всех? Я дёргаюсь к нему, на миг забыв, что с одной стороны поколечена, а с другой прикована, и лишь сдираю кожу с запястья о плотный железный обруч. Охотник, зову я, пересохшее горло саднит. Реголас мой не громче шелеста крыльев бабочки. Но охотник тут же открывает единственный глаз, покрасневший и вряд ли способный что-то разглядеть. "Я думал, что смогу", хрипит охотник. "Думал, их же так мало". И переваливается на стену со своей стороны решётки, вытащив руку. "Остальные, спрашиваю я, ушли?" Нелепо, странно, но мне хочется смеяться. Меньше всего я ожидала, что Экзарг сдержит слово. Ты не должен был, пытаюсь я сказать очевидную и никому не нужную глупость. Но охотник перебивает: "Должен". И снова это ослиное упрямство. С кем же он пытается расплатиться таким самоубийственным способом? Что ты сделал?" спрашиваю я. Чем заслужил такое жестокое предназначение? На нормальный ответ даже не надеяюсь и не уклюжу, развернувшись, разглядываю темницу. Довольно светлую, кстати, хотя непонятно, откуда что берётся. Окон нет, одна каменная стена, пол, потолок да решётки с трёх сторон. Слева камера охотника, справа пустая, а спереди коридор. Там мерцают какие-то факелы. Но вряд ли они способны дать так много света, да ещё такого чистого, почти белого. Я присматриваюсь к корням на потолке, по которым всё ещё сочится чёрное масло. Возможно, именно они так сияют. И в этот момент охотник всё же отвечает. Я был мальчишкой, когда принцесса исчезла. Был юнцом, когда королевский лесничий взял меня в ученики. А к своей двадцатой зиме уже занял его место. В тот год и прибыли алвитанцы. Я дёргаюсь, но головы не поворачиваю, не хочу смотреть на него. Короля я встречал редко, но пару раз слышал, как он бормочет, мол, надо добить эту тварь. Я думал, речь о медведи, укравшей принцессу. Он даже посылал в ваш лес следопытов, но часть их сгинула, а прочие вернулись ни с чем. Я же знал, что смогу, что отыщу ведьмин замок. Я сам вызвался, когда левитации искали проводника. И хватит, не выдерживаю я. Дышать тяжело, вдруг отчётливо вспоминается наш разговор на корабле. Ты говорил, что ничего мне не должен. Я не знал, кто ты. Был уверен, что они тогда убили обеих. Надо сказать, что я не виню его. Успокоить? Вот только это не поможет. Как мы с мамой, как принц и его брат, как десятки других людей, охотник стал ступенькой на пути твоего восхождения. И никакие мои слова ничего не изменят. С его-то верой в предопределенность. «О башне?» — спрашиваю я. «Ты сжег ее?» «О нет, дорогая!» — отвечает совсем другой голос. И меня практически скручивает от боли, потому что этот голос твой. Он был слишком занят пытаться остановить кровь, когда одна из маминых тварюшек разодрала его прелестное лицо. Заметь, маминых, не моих. Голос звучит всё ближе. Я, одарезив глазами, вглядываюсь в коридор, и, конечно же, первым делом вижу твои волосы. Золотые пряди словно прокладывают путь или изучают территорию, они струятся по полу, наползают на стену, обвивают прутья решётки. Ты смеёшься, и факелы гаснут, погружая коридор во мрак, разгоняемый только сиянием волос. И вот тогда появляешься ты, окружённая этим ореолом, прекрасная, незабытая. Сердце стучит так быстро, что я бы с радостью придержала его рукой, будь такая возможность. Ты почти не изменилась за 3 года. Лишь глаза стали совсем чёрными. Но, может, это игра теней. Да нежные светлые платья сменились чем-то насыщенно-бордовым, дорогим, подчёркивающим все изгибы тела и таким же бесконечно длинным, как твои волосы. Тяжёлый блестящий шлейф тянется за тобой, опущенным крылом, а высокий острый воротник прячет от меня твою улыбку. Признаться, я ждала тебя в любой компании, но не с этим. Ты на мгновение замираешь перед камерой охотника и наконец подплываешь к моей. Ты научилась удивлять. Я молчу и просто смотрю на тебя одновременно сияющую и скрытую во мраке, близкую и далёкую, родную и незнакомую. Даже не поприветствуешь свою королеву, усмехаешься ты. И с такой позы не поклонишься. Всё же отзываюсь я на удивление ровно, хотя внутри бушует настоящий ураган. И прижать к груди нечего. Я чуть дёргаю прикованной рукой и пожимаю пустым плечом. Странно, но оно совсем не болит. Ах, да, я слышала об этой досадной неприятности. Ты шевелишь пальцами, и прямо из пола, кроша камень, к тебе прорываются гладкие толстые лозы и сплетаются за тобой в величественный трон. Ты ждешь, когда совьется последний узор в изголовье и медленно садишься. Мой экзарх спас тебя, разбив проклятую руку. Где ты -то только подцепила эту пакость? Нет, проклятие спало, забрав жизнь солдата, а рука могла бы мне ещё пригодиться. Возможно, я бы наловчилась ею управлять, или же кто-нибудь сумел бы обратить её обратно в плоть, та же каменная дева. Но теперь мы этого никогда не узнаем. Разумеется, ничего такого я не говорю. Только улыбаюсь уголками губ, помня, как раздражает тебя молчание в ответ на заданные вопросы. Мама часто повторяла, что тебе не хватает терпения. Вот и сейчас я вижу, как углубляется складка межидеальных бровей. Итак, ты собрала команду мстителей. Первый нарушаешь тишину ты. Подружилась с принцем, который вонзил в тебя клинок. Со сленичем, что привёл убийц к нашему дому с желтоглазым огневиком, трусливо бежавшим из моей армии. Видимо, что-то мелькает на моем лице, поскольку ты довольно ухмыляешься. Да-да, Орьонец когда-то служил мне. Забавно, не находишь? Ты собрала под своим крылом почти всех, кто разрушил твой мир. А искра? Про нее ты не упоминаешь. Не знаешь? Или она не вписывается в схему? Давать подсказок я не хочу, поэтому просто отворачиваюсь и смотрю на охотника. Отсюда видна лишь правая сторона его лица, молодая, прекрасная, без шрамов и горящий ненавистью глаз, устремлённый на тебя. Кстати, о крыльях. Где твоя тьма? Ты наконец послушала доброго совета и поглотила её? О да, ты знаешь, куда надавить, чтобы я не сдержалась. До да, Кайо тебе никогда не добраться. Думаешь? Ты откидываешься на спинку плетёного трона, опираешься локтями в подлокотники и соединяешь изящные ладони перед собой. Не станет тебя, не станет и его. Так что даже не к чему гоняться за твоей птичкой. Но ты бы хотела, правда? Я всё же отлепляюсь от стены и подаюсь вперёд, насколько позволяют оковы. Хотела бы избавиться от меня? Я ставить Каю себе. Я бы хотела, чтобы ты не была такой упёртой идиоткой, чтобы не растрачивала дарованное мной понапрасну. От удивления я забываю держать лицо, моргаю и переспрашиваю: "Дарованное тобой?" Так и не поняла. Ты качаешь головой, улыбаешься снисходительно и со вздохом упираешься подбородком в кулаки. Я ведь так старалась. Столько лет твердила тебе про свет и про тьму, причём чистую правду, а не тот полубезумный бред, который в нас пичкала мамочка. Да, способностями тебя наделила не я, природа, но она же их и ограничила. А я распахнула дверь клетки. Однако ты добровольно осталась внутри. Что это? Как мне вверх глупости? Ты встаёшь, взмахом руки развеиваешь трон в пыль и подходишь к камере охотника. Тот дёргается, цепи гремят, но не пускают его далеко от стены. Взять, к примеру, нашего лисовичка. Он знал, что природа наделила его острым слухом, зрением, нюхом, знал, что быстро запоминает тропы и неплохо управляется с мечом. И поэтому воспользовался всем этим. Едва представилась возможность в лице моего пустоголового супруга и его братца. Бравый проводник повел их к башне и пусть в процессе попортил личика, зато домой вернулся с мешком золота. «Сдохни, тварь!» — кричит охотник, но ты лишь закатываешь глаза и снова подходишь к моей решетке. «Ну а ты?» — все пустило по ветру даже не попыталась развить освобождённый дар. Маги светотени обладали невиданной мощью, неспроста же их решили усмирить. А ты что умеешь, девочка? Освещать дорогу и хлистать плетью? Великие достижения. Ты по-прежнему черпаешь энергию изнутри, будто жалкий пастырь, в то время как твой материал свет и тьма повсюду. Ты даже не представляешь, кем могла бы стать. Я стану твоей погибелью, обещаю я, хотя внутри всё переворачивается от твоих слов. Ты склоняешься близко-близко, почти касаясь носом железных прутьев, и один мерцающий локон юрким ужом проскальзывает в клетку. Он плывёт ко мне, касается подбородка, заставляя запрокинуть голову, мягкий, шелковистый И я так резко отчатываюсь, что бьюсь затылком о стену. Ты могла бы, говоришь ты, если бы слилась с тьмой, если бы научилась брать силу извне. Свет это всё, что мы видим. Тьма всё, чего мы боимся. Вообрази, что можно сотворить, повиливая имя Ты могла бы стать кем угодно. Могла бы править миром. Но ведь этого никогда не случится, правда? А потом ты разворачиваешься и идёшь прочь. Волосы стекают с потолка и стен, словно потоки воды, и тянутся за тобой вместе со шлейфом платья. Что с нами будет? кричу я вслед. Ты замираешь, оглядываешься, улыбаешься. Твой друг умрёт. Уже умирает. О, не сверкай так яростно глазами. Я его и пальцем не тронула. Сам напоролся на чей-то меч. А ты? Ты станешь верной сестрой, как и положено. Я помогу тебе оценить прелести покорности. И ты уходишь. Коридор вновь медленно наполняется светом факелов. И волосы всё текут и текут по нему, словно бесконечная река. А я не решаюсь пошевелиться, пока за углом не исчезает последняя золотая прядь.